Глава пятнадцатая. Зашифрованное послание. Мэри. В небольшом северном городке под названием Минрис было тихо и, казалось, совсем ничего не происходило. После дворцовой суеты эта глушь выглядела сплошной безжизненной пустыней. Но, возможно, именно тишина мне и требовалась, чтобы привести в порядок свои тревожные мысли. В отличие от плотной городской застройки столицы, Здания Минриса отстояли друг от друга на приличное расстояние. В центре находились немногочисленные административные постройки, шахтерский паб, лаборатории, супермаркет. По окраинам же почти никто не бродил по улицам. Тут скорее можно встретить голодные животные, чем человека. Жителями этого городка были в основном рабочие, что приезжали на вахты, да еще и имелся обслуживающий персонал. В этой части планеты находилось крупное месторождение урановой руды. И хоть добывали ее специальные роботы, делающие всю черную работу, для альтеран, землян и других рас империи тоже хватало занятий. Именно здесь и прятался Додж Самартис, которого очень быстро отыскал для меня море. Я добралась в Минрис уже на следующий день после побега. Самартис чрезвычайно обрадовался моему появлению и весточке от отца. Но нам пришлось ждать еще двое суток, пока Тигги очнется от состояния спячки. Только после этого я смогла забрать у нее чип. Информация на нем оказалась зашифрованной. Но Додж обещал в ближайшее время раскрыть тайну папиного послания. Днем он работал на шахтах, где занимался настройкой оборудования. Вечера проводил дома. Я сперва старалась не выходить наружу, но потом осмелела. Ведь бояться тут все равно нечего. К тому же Самартис выдал мне пистолет с транквилизатором на случай нападения диких животных, например, эрдов, похожих на шестилапых белых медведей. Но те и сами старались не попадаться на глаза человеку, зная, чем заканчиваются подобные встречи. «Как тиги сегодня?» – поинтересовался Самартис очередным вечером вернувшись со смены. «Бородатый мужчина», Скопной копной темных волос, в рабочем комбинезоне, мало походил на гладко выбритого, подтянутого пирата, которого я когда-то знала. Но он уже долгое время скрывался от преследования. Пришлось сменить образ. Додж успешно прятался под самым носом ищеек, в столице империи, оставив нелегальные занятия, но поддерживая связь со своими подельниками. «Она довольно бодрая, думаю, через пару дней окончательно придет в себя», сообщила я. А потом похвасталась. «Кстати, я приготовила ваши любимые мясные конвертики из слоеного теста. Ты меня разбалуешь своими кулинарными подарками. Что же я стану делать, когда улетишь, Мэри? Придется опять переходить на полуфабрикаты», – добродушно усмехнулся Самартис. Дочь, ну хватит. Я люблю готовить. Так хоть частично расплачусь за вашу помощь. Кстати, не удалось еще разобраться с тем чипом?» – с нетерпением спросила я. «Пока нет, но сегодня мне прислали нужную программу. Думаю, с ее помощью я смогу раскрыть содержимое сообщения. И, кстати, я вытащил все датчики обнаружения из твоего браслета и зарегистрировал новый денежный счет. Можешь пользоваться без опаски. Теперь никто не узнает твое местоположение», – протянул он мой ком. Я сжала гаджет в ладони. Все это время мне хотелось позвонить Тенза, но я боялась, что он сразу узнает, где я прячусь. прилетит и заберет обратно во дворец. Нужно было сообщить ему о возможном предателе-советнике и следах пребывания норобийцев на станции. А еще я чертовски скучала по ушастому безопаснику. Но знала, как только услышу его голос, он тут же пробудит во мне другие воспоминания. И я могу сорваться. Ведь привязка к Райнарцу за столь короткий срок не прошла. Меня до сих пор бросала в дрожь. Когда начинала думать о Сайтерсе, особенно вспоминалась последняя ночь на станции, тогда я чувствовала себя счастливой, несмотря ни на что, и защищенной. Но это, конечно, лишь иллюзия. Правда, совсем не такая, какой ее хочется видеть. Теперь я понимала это лучше, чем когда бы то ни было». Поужинав, я вернулась в свою комнату, где дремала Тиги, но этот сон был самым обычным. Она лениво приоткрыла глазки бусины, тут же закрыла, и я не стала тревожить Верису. Вместо этого взяла в руки ком, пролистывая контакты. Пальцы так и задергались, чтобы написать тенза, но я остановила себя усилием воли. Пока находилась здесь, я просматривала новости политики и звезд. И не увидела ни одного сообщения, что принцесса отсутствует. Пару раз ее даже показали вместе с Дарисом, Но я не знала, новые ли это съемки. Ведь хитрый император и его служба могли использовать и старые видео, выдавая за новые. Но пока свежая информация не всплывала. На следующий день Самартис явился позже обычного. Я вышла его встречать. «Отличные новости! У меня получилось разобраться с чипом». «Задал же Хорт задачку», – задумчиво сообщил он. «И что там?» – поинтересовалась я. «Ему каким-то образом удалось заполучить информацию государственной важности. В общем, твой отец влип в серьезную историю. Думается, из-за этого чипа его и подставили. Сведения нужно передать правительству. Но стоит подумать, к кому именно они должны попасть. Это настоящий заговор». Я удивленно уставилась на Доджа. С каких пор папа имел отношение к секретным документам? Как они к нему попали? Ничего подобного он мне не говорил, когда мы виделись. Поэтому он и обратился к Самартису, что жил в столице. Я лично не рассказывала Доджо о себе. Лишь заикнулась, что влипла в одну переделку, и теперь сама скрываюсь от преследования. Не хватало еще, чтобы Самартис узнала о моем возможном родстве с семейкой Торкватов. «Что именно там сказано?» требовательно спросила я тебя это не касается детка расслабься он ущипнул меня за щеку мне так и не удалось добиться от него какой либо информации но я предполагала что она может быть связана с советником амадеусом и сильно опасалась проворонить время ведь отец просил передать чип как можно быстрее а я потеряла много дней изображая принцессу возможно это послание спасет чью то жизнь или предотвратит опасную диверсию. Тиги, ты слышала, что он сказал?» – обратилась я к Верисе, как только мы остались одни. «Папа знал нечто важное. Мы могли отдать чип Тенза, он бы разобрался. Почему отец сразу не сказал, что это связано с политикой?» «Не хотел тебя вмешивать?» – предположила Вериса, спустившись со спинки кресла ко мне на колени. Или понимал, что мне нельзя показываться на глаза тем, кто связан с правящим кланом. Он всегда знал, что я похожа на принцессу, но скрывал это. Я не могла утверждать наверняка, но объяснение казалось разумным. В ту ночь я почти не спала. Долго думала о том, что где-то ошиблась и делаю все неправильно. Я действительно должна рассказать Тенза, что мне довелось узнать. Отец не мог предусмотреть заранее, что я попадусь в лапы императорского безопасника. Судьба сама привела меня к нужным людям, и не только людям. И я искала встречи с Доджем, чтобы не подставить отца, и в конечном итоге снова должна была связаться с Тензо. Настоящий замкнутый круг. К утру я все же решилась сознаться с Амартису в том, что случилось за эти дни, чтобы он передал мне расшифрованные данные и поговорить на чистоту. Лишь после, успокоив свою совесть, я на пару часов смогла сомкнуть глаза. Когда проснулась, Додж уже давно улетел на дежурство на своем стареньком мобиле. Мы с Тиги пообедали, после чего я сообщила ей о принятом решении. «Додж мог бы сделать это сам? Или тебе так хочется снова встретиться с Райнарцем. Ты в него влюбилась, Мэричка?» Крутанулась рядом Тиги, задев меня хвостом. «Вот еще чего не хватало!» влюбляться в этого заносчивого типа. И не смей так говорить. Ни капельки я не влюбилась. Просто время уходит, а мы все равно сидим без дела. К тому же мы знаем гораздо больше», воскликнула я, осекая Верису, которая снова стала много болтать. «Значит, действуй», успокоила она меня. Я отдышалась, окончательно настраивая себя на то, что должна сделать. Почему-то я сильно волновалась. Тиги права, я успела влюбиться в Райнарца. Хоть и не хотела осознаваться. Прекрасно осознавала, он мне не пара. Но как Тенза отреагирует после того, как я снова объявлюсь на горизонте? Я ведь по-прежнему должна ему два желания, и он может потребовать чего угодно. Но, как говорит мой папа, пиратов боятся в космос не летать. Я выглянула в окно, где простирался бескрайний серый ландшафт. Он не шел ни в какое сравнение с красочным побережьем, где я перед тем жила. А потом набрала Доджа и сообщила, что к нему есть срочный разговор. «Не подождет ли до завтрашнего дня? Сегодня я не вернусь», – спросил он. «Боюсь, каждый час может оказаться решающим. Я доберусь до твоей лаборатории быстро, не переживай». Я надела утепленный комбинезон, в котором самой себе казалось неповоротливой. Но выбирать не приходилось. Одежды для принцессы здесь не нашлось. Хорошо, что сам Артис принес хоть эти вещи. Лаборатория находилась неподалеку от самой шахты, в промышленной части городка, но до нее несколько километров. Рейсовый транспорт тут не ходит. Я знала, что придется идти пешком, но была готова к подобному променажу. Назад можно подъехать с кем-то из шахтеров. Ждать до вечера не было сил. Тебе лучше остаться, предупредила я Тиги. На улице холодно. Я не хочу, чтобы ты снова впала в спячку. Нам здесь торчать недолго. Скоро улетим в более комфортное место». Не слушая возражений, взяла свой ком, приладила к поясу пистолет и вышла на улицу, где завывал ветер. День на севере планеты короткий, но я рассчитывала добраться до лаборатории еще до темноты. Вскоре я дошла до центра городка, откуда шла дорога, по которой ездили и обычные грузовики. Я надеялась найти попутку, но в этот момент никого поблизости не оказалось. Как вдруг, заметила севший на парковке мобиль, принадлежащий планетарной полиции. А следом, и еще один, из них вышли люди в форме. Они что-то спрашивали у местных завсегдатаев около паба. И до меня вдруг донеслась фраза «Пират должен быть где-то здесь». Я не боялась за себя. К этому времени я успела прикупить парик с темными волосами длиной до плеч, без него не выходила из дома, а глаза прятала за очками. Но вот папин приятель, который находился в розыске, мог попасть в переделку. Если так случится, я не увижу ни Чипа, ни самого Самартиса. Обойдя здание и стараясь не попадаться на глаза полиции, я вышла на дорогу и сразу побежала, хоть это было и не слишком-то удобно. Нужно было добраться до лаборатории раньше полицейских. Я миновала приблизительно половину пути, когда услышала свист рассекаемого воздуха и свернула с дороги в низкие редкие заросли. Но не заметила под ногами замерзшую кочку и упала, растянувшись на холодной земле. Где-то над дорогой пронесся мобиль, но оказалось, это вовсе не машина планетарной полиции. Значит, я пока не опоздала. Поднялась на ноги, отряхнувшись и выругавшись, сделала несколько шагов вперед. Как вдруг заметила, горящие между ветвей лысого колючего растения глаза, похожие на лампочки. Раздался хруст сухих веток. Повернула голову на звук и тихо вскрикнула. Меня окружали какие-то существа, и я едва вспомнила от шока, как они называются. Моя рука медленно потянулась к поясу, где висел пистолет с транквилизатором, но я с ужасом поняла, что его там нет. Выронила при падении. Теперь он лежал там, где выжидающий замер опасный северный эрт. Зверь пригнулся, словно готовился к прыжку, и тихо зарычал. Жаль со мной не было Тиги, которая могла находить общий язык с любыми существами. По спине промчался холодок от того, что меня могут просто растерзать голодные твари. Я никого не успею предупредить. Руки и ноги сковало невидимыми цепями. Одно резкое движение в сторону, и я труп. От этой мысли стало дурно. Как же хотелось, чтобы рядом сейчас оказался Тенза. Он бы смел этих зубастых монстров парочкой выстрелов из своего бластера, а потом обнял бы меня и спросил, зачем я влезла во всю эту историю, почему сбежала от него. Странно, в этот момент мне угрожала опасность, а я думала о Райнарце, скучала по нему. Дурацкая привязка. Все из-за всплеска гормонов в шоковый момент. Но, кажется, именно эти эмоции меня и спасли. Я перестала чувствовать страх. Вместо него внутри сколыхнулась жалость и безответная влюбленность. И эрды ощущали, как менялся мой энергетический фон. Мои способности позволяли передать эмоции и мысли на расстояние. Мои способности. Я могла общаться телепатически с разными существами. Так почему бы не попробовать с эрдами? Я ведь ничего не теряю. Хорошие мишки. «Мы же друзья! Вы не станете меня есть?» Осторожно протянула я руку к ближайшему, стараясь не паниковать. Тварь предупреждающе зарычала. Я повторила слова, пытаясь убедить Эрда, что я не враг, и, пересилив страх, сделала шаг навстречу. «Меня могут поймать точно так же, как и вас. Я нуждаюсь в защите», — сказала, находя в себе смелость и решительность. а затем погладила уродливую морду зверя. Он ведь такой же изгой, как и я. Альтерране постепенно оккупировали весь Триокс, что изначально являлся родиной эрдов, заселили планету, оттесняя зверей с их постоянных мест обитания. Животным теперь негде охотиться, вот они и бродят у людских жилищ, в надежде найти хоть что-то, а за это могут пострадать. Я почувствовала, как влажный язык лизнул мою руку. Меня приняли в стаю. Тут же к нам придвинулся и второй эрт, размером поменьше. Откуда-то взялся третий. Вскоре из зарослей вынырнул четвертый. Получилось. Но расслабляться пока не стоило. Опасность еще не миновала. «Проводите меня», — улыбнулась я, стараясь передать настроение. Через несколько минут я шла по дороге, А со мной, как молчаливая строгая охрана, следовали полярные звери. Двое шли по бокам, двое сзади. А я уже звонила Самартису, чтобы предупредить об опасности. «Чертовски плохо, если это по мою душу. Придется срочно улетать», — сказал дочь Самартис, выслушав все сначала. Его тон показался взволнованным. «Нужно забрать информацию, что передал отец. Я знаю, кому можно ее показать. Объясню все, когда увидимся». сказала я, стараясь не повышать голос при своих удивительных проводниках. «Сейчас я пришлю тебе координаты места, где мы встретимся. Дома осталась Тиги, ее нужно забрать. А это уже хуже. Но мы что-нибудь придумаем». Голос в наушнике смолк. И я сверила данные, что прислал Додж с картой. Навигация работала отменно. Придется свернуть с основной дороги. Но для аэромобиля не проблема попасть в то место. Сверху раздался свист. Я подняла голову, заметив в темнеющем небе две машины планетарной полиции. Я узнала их по сияющим полосам по бокам модулей. Сердце забилось быстрее. Темный силуэт мобиля Самартиса я увидела издалека и сразу же ускорилась. Машина пряталась за низкими деревьями. Я уже почти добралась до нее, как вдруг раздался знакомый звук. Полицейские возвращались. Два аэромобиля приземлились аккуратно против меня. и я дернулась, сделав шаг назад. Я боялась не столько за себя, сколько за Самартиса, испытывая к нему дружеские чувства. Максимум, что грозило мне, — возвращение во дворец. «Выходите из машины с поднятыми руками!» — прогремел голос из громкоговорителя в сторону серого мобиля Самартиса. Звери почувствовали мое волнение. Они вздыбили шерсть на загривках и стали рычать. Я попыталась их успокоить, но где там? они уже увидели потенциальную угрозу. Сами копы еще не покинули машины, и мне в голову вдруг пришла идея. «Задержите их! Не дайте выйти!» приказала я монстрам. И те послушно ринулись исполнять мою команду. А я побежала, что было сил, к мобилю доджа, который тот открыл для меня. Он мог улететь, но не сделал это, не бросил одну. Уже из салона старого летательного аппарата я рассмотрела, как эрды вставали на задние лапы, вытягиваясь во весь рост и этим самым блокировали путь полицейским, которые теперь не могли ни взлететь, ни задержать нас. Ломали внешние камеры, царапали прочное стекло. Думаю, они бы не забрались в салон, но знатно испугали тех, кто находился внутри. «Ничего себе!» «Когда ты успела найти таких телохранителей?» присвистнул от удивления землянин. «Почему они не стали стрелять на поражение?» проигнорировала я его вопрос. Додж уже взлетал в небо, освещенное двумя яркими спутниками. «Видно, я нужен им живым, но у меня нет ни малейшего желания с ними общаться. Спасибо, что предупредила. Мы выиграли несколько минут. Мы ведь не оставим тиги здесь одну?» взволнованно спросила я, оглядываясь. Когда я выходила, то не думала, что случится подобное. Могло ли статься, что причиной обнаружения Самартиса стала я сама? Тогда выходит, за мной следил тот, кому мешала информация на чипе. Или его местонахождение слил Альтерранен, что передал особую программу для дешифровки данных. Скорее всего, так и есть. Но это уже не имело значения. Даже не знаю, каким чудом мы успели вовремя. Я забежала в дом и громко позвала Верису, и она тут же бросилась мне на руки. «Как же я волновалась, мэричка!» «Возникли проблемы, мы улетаем», – быстро сообщила я. Естественно, никакие вещи забирать мы не стали. Да и не было ничего важного в доме, который являлся моим временным пристанищем. Додж прикрепил к поясу пистолет, взял какой-то контейнер, планшет-компьютер и пару упаковок с энергокапсулами. Мы выбежали к мобилю одновременно. «А теперь рассказывай, что ты скрываешь?» Тяжело вздохнул землянин, когда мы наконец-то покинули город, устремившись в темное небо Триокса, на горизонте которого сверкнула малиновая вспышка северного сияния. «Мэричка, пора уже преодолеть свой страх!» – пронеслась фраза Тиги. «Чего я на самом деле боялась больше всего? Того, что окажусь дочерью другого отца или искусственно созданным человеком?» Все эти дни я пряталась от самой себя за всякими оправданиями или старалась вообще не думать о том, что сказал мне Тенза во время последнего разговора. Я боялась самой себя и своих возможностей. Но этот вечер, когда смогла победить страх перед опасными эрдами, вдруг убедил меня в том, что иногда надо просто сделать шаг вперед. Что неизвестность не всегда так страшна, как я рисую ее в воображении. Хватит бегать от себя и своей судьбы. Я – это я, а не лавинья. И плевать, какие там у меня гены. У меня свои жизненные принципы, свои чувства и гордость. И это никто не сможет отобрать. А отец все равно останется тем, кого я считаю родным. Тенза. За эти дни Тенза узнал достаточно, успел о многом подумать. Как бы Лавиния не противилась, смог постепенно расспросить о том, что с ней случилось, и получить ответы. Принцесса и правда не собиралась покидать дворец самостоятельно, но в какой-то момент ее разум попал под воздействие внутреннего голоса. Похитители заранее продумали побег, обставив все так, словно она сама вылезла в окно. подсунули усыпляющее вещество, которое она использовала на шене, а затем приказали Лавинии покинуть комнату. Похоже, что в лаборатории Феликса тоже похозяйничала именно Лав. Заранее получив доступ, наследник сам признался в этом еще несколько дней назад. Дальше Лавиния помнила все смутно. Ее держали в заперти в небольшом коттедже неподалеку от столицы. Она жила в хороших условиях, получала одежду и любую еду. Но ее полностью лишили всех средств коммуникации. Она не могла даже посмотреть новости. Сами похитители ничего не требовали, не вели с ней переговоров. Периодически появлялись люди в масках, но не отвечали на вопросы. Так длилось до тех пор, пока ей не приказали выходить. А потом просто выбросили из мобиля около резиденции. В тот же день, когда Лавиния вернулась, Тенза все же провел спецоперацию. Но следы пребывания принцессы на вилле уже убрали, а сами наемники покинули это место. Так что новой информации заполучить не удалось. Тензе как раз закончил доклад императору и ждал ответ. Выслушав безопасника, Торкват откинулся на спинку кресла, задумавшись. «Все это странно. Жаль, пока мы не вычислили предателя. Но я счастлив, что моя дочь жива». «По настоянию Сената мне пришлось подписать проект указа, что наследницей будет именно она, а не Феликс. Я вынужден был это сделать из-за его неизвестной болезни, хоть и не желаю лишать сына права на трон. Как только проект утвердит большинство сенаторов, мои советники подготовят все нужные документы. И еще, мне пришлось признаться дочери, что во время ее отсутствия мы заменили ее другой девушкой». «И как отреагировала Лавиния?» Сухо поинтересовался Тенза. «Лавиния пока не знает, что девушка – полная ее копия. Думает просто актриса. Я скажу ей правду чуть позже. Услышав новость, она устроила небольшой скандал. Она еще не слышала о том, что случилось во время демонстрации кристаллов в памяти. Но Дарис смог ее успокоить. Они много времени проводят вместе. «Думаю, что общение с Ларрианином пойдет ей на пользу», – поведал император. Тенза тоже так считал, хоть и не сказал вслух. А вам самому не интересно узнать, откуда такое любопытное совпадение? Мэри, фактически ваша дочь. Даже если кто-то из девушек является клоном второй, доказательства нельзя игнорировать, прищурился Тенза. Ты прав, я и сам ею заинтересовался, хотя сперва не придавал значения сходству ДНК. Но как теперь узнать правду, тем более она сбежала? Мэри и сама не знает, кто она такая. Она не слишком обрадовалась новости о родстве, и в чем-то ее можно понять. Мэри привыкла к иной жизни, к свободе отправил. «Но есть тот, кто мог бы пролить свет на тайну ее рождения», – вкратчиво произнес Тенза. «Я недавно говорил вам о нем». «Верно, землянин Хорт Фостер по прозвищу Маркиз». Я просматривал документы, связанные с его делом, и тоже не нашел явных доказательств того, что он хотел избавиться от сенатора. Хотя само нападение на корабль Десатирау доказано. Я принял решение тайно доставить его в столицу. Хочу пообщаться лично. Через несколько дней Хорт Фостер будет здесь. Император хлопнул ладонью по столу. Неожиданно, но это отличная мысль, ваше величество. Тенза даже не верилось, что Кассий наконец-то послушался его совета, хоть и обставил все, будто сам догадался до такого решения. «Знал, что ты оценишь. Можешь пока заниматься своими делами. Главное, оставайся на связи, чтобы я мог найти тебя в любой момент». Тенза Сайтерс вышел из канцелярии правителя, пребывая в некой растерянности. Волновало вовсе не то, что Торквад вдруг соизволил временно забрать из тюрьмы Фостера. Это решение Тенза как раз считал правильным. Больше возмутило желание передать трон после смерти Лавинии, а не старшему сыну. Больной принц не наследует престол. Такой пункт в законе имелся. Решение можно будет изменить повторно. Кассию пришлось пойти на этот шаг лишь под давлением сената, но одновременно велась закулисная игра, и Тенза казалось, в момент, когда император подпишет документ о наследовании титула, Его жизнь окажется в куда большей опасности, чем сейчас. Он остановился у своего кабинета в задумчивости. Стоило еще раз поговорить с лечащим врачом принца, а потом посоветоваться с Обирным. Писк в наушнике заставил очнуться. Он уставился на коммутатор, не веря своим глазам. Он уже и не надеялся, что Мэри позвонит ему сама. Почти потерял надежду снова ее услышать. хотя безумно скучал все эти дни. «Мэри! Это... правда ты?» Он забежал в кабинет и закрылся, чтобы никто не помешал разговору. «Тенза!» Он слышал, как она растерялась, но тут же продолжила. «Я хотела поговорить с тобой. У меня есть важные новости». Он не стал упрекать ее за побег. Сейчас это уже не имело значения. «Можешь включить видео?» Осторожно спросил он. «Мэри слегка замялась?» Но через несколько секунд экран комма замелькал полосами, которые преобразовались в изображение. Тенза тут же переключил его на большой монитор компьютера, расположившись напротив, чтобы не упустить ни одной детали. Она выглядела прекрасно, даже в темном парике. Но теперь Тенза узнал бы ее в любом образе. Так лучше? Взволнованно спросила она. Гораздо лучше. Где ты находишься? Я все еще на Триоксе. Нашла знакомого, который помог спрятаться. Дело в том, что отец во время свидания передал чип, но я понятия не имела, что там. Как выяснилось, эта информация похищена с корабля, на котором летел какой-то сенатор. Там много данных про каждого сенатора и не только. Думаю, эти сведения должны попасть к тебе. И как ты планируешь отдать мне чип? Осторожно спросил Тенза. Ну, мы могли бы встретиться. Только не во дворце. Хочешь встретиться на нейтральной территории? догадался Тенза. Он не давил и не настаивал. Только бы Мэри не отказалась от своей идеи. Именно так. Тебе не стоит бояться. Лавиния вернулась во дворец, точнее, ее отпустили. Притворяться больше не придется. Успокоил ее Тенза. Даррис все это время знал правду. Он и сам поддержал наш розыгрыш. Мэри звучно сглотнула. Недоверчиво посмотрела на безопасника. «Принцесса на месте?» «Да, она здесь, и мы сможем увидеться в любое время». «Я...» «Я по тебе соскучился, Льдинка», – блеснули его глаза. «Тенза, не начинай сначала. Я действительно звоню лишь по делу. Я рассказала далеко не все, но остальное при встрече. Хорошо, скажи, где и когда мы увидимся. Обещаешь, что не заставишь меня вернуться?» «Обещаю, моя колючка, но не обещаю быстро улететь». «Это угроза?» – сверкнула Мэри голубыми глазами. «Всего лишь намек на романтический ужин. Я приглашаю тебя на свидание. Надеюсь, ты не против провести вечер с одним райнарцем, который думал о тебе все это время?» Его голос понизился до хриплых ноток. «Не против же? Боюсь, здесь негде поужинать. В округе нет ни одного ресторана, лишь маленький домик». И Тиги, которая постоянно рядом. Мм, это даже лучше сбросишь свои координаты. Да, конечно, для этого я и звоню, чуть растерянно выдала она. Лови, только помни то, что я тебе сказала. Ты должен прилететь один. Если я пойму, что ты не выполнил мое требование, ты больше меня не увидишь. Я прилечу один. Разве что? В голову Тенза пришла одна идея. Разве что? «Нет, ничего. Я поймал координаты». «Когда тебя ждать?» – чуть насупилась Мэри. Тензо быстро сверился с данными в компьютере. Девушка находилась на том же континенте, но в южной его части, неподалеку от побережья. И он уже знал, как ее порадовать. Помнил, что она однажды сказала, еще пребывая во дворце. «В семь по местному времени жди и оставайся на связи». «Хорошо, тогда до встречи». Она подавила заигравшую на лице улыбку и отключилась. Но, похоже, ждала встречи не меньше его. Он сделает все, чтобы Мэри запомнила этот вечер навсегда, потому что не собирается ее отпускать. И даже не столь важна информация, которую она хочет ему передать. Да еще сказала, что это далеко не все, только она сама имеет значение. В этот раз Мэри никуда не сбежит, он не позволит. Игра закончена, дальше все будет по-настоящему, по-взрослому.